А Надежда продолжала читать журналы, выискивать чудо-диеты. На кефире и травяном чае она выдерживала, как правило, пару дней. К вечеру второго дня Надежда начинала тосковать. А ночью, сообщив жалобным голосом, что страсть, как кушать хочется, открывала тумбочку, где лежало схесное, и враз уминала пакет сухарей. А через неделю выискивала какой-нибудь новый... Супер способ похудать! Как-то раз Ольга еле-еле отговорила соседку от покупки двух дюжин оптичных пиявок, потому что Надежда вычитала где-то, что с их помощью можно похудеть за неделю на три размера безо всяких диет и гимнастики. Надя перевернула страницу, взглянула на Ольгу. — Спит, что ли? — Да вроде не спит. — Оль! — А, Оль! — позвала она негромко. — А! «Так думала я, что ты не спишь. Клети, чё пишут. Что?» «Новый способ похудеть. Десять кило за три дня. Вот смотри, купон. Вырезаешь, заполняешь, отсылаешь. Тебе присылают специальный браслет. Ты его носишь и худеешь». Ольга улыбнулась. «Нет, всё ж соседка неисправима. Как дитя мавое». Верит всему, что в этих журналах печатают. Надь, так не бывает. Надежда подхватилась, плюхнулась на край кровати, сунула Ольге под нос журнал. Ну, сама посмотри, вот тут так и написано, словами, и смотреть не хочу. Еще и стоит, небось, ползарплаты. Сколько? Тысячу? Две? Да какая разница? Надежде чудо-браслет явно загорелся. «Две восемьсот. Но главное же результат — десять кило! Десять! Оль! Не вздумай покупать!» Оля приподнялась, попыталась отобрать у соседки журнал, но Надежда проворно спрятала его за спину. «Обязательно куплю!» Она вернулась к себе на койку и снова погрузилась в чтение. Ольга начала задрёмывать, когда Надежда на своей кровати тихонько взвыла. Mm, ну что ж такое...» «Что?» «Не буду я этот браслет покупать, ну и слава Богу!» значит что тут дальше написано?» «Ну, что там написано?» «Что действие браслета происходит только если ничего не солить, не сахарить, и еще нельзя печеное, копченое, жирное, острое, кислое и из крема, картошку тоже нельзя». — А что можно? — Надежда аж скривилась от отвращения. — Геркулесовый отвар и чай из трав Ну, ну чай, ладно, мне вон мамка целый мешок сушеной мяты прислала, упьемся. Еще эти, ну, можно злаки, вот что. Ольга, думая о своем, кивнула. Злаки — большая сила, особенно если их есть вместе с браслетом. Надежда уставилась на нее, как на малахольную, прыснула. — Оль, ты чё? Браслет не есть, а на руке носить надо. Отсмеявшись, Надежда решила, что раз они браслет пока не покупают, нужно хоть в булочную сгонять. За печеньем или за сухарями. Лучше за сухарями, наверное. В них калорий меньше. — Оль, вставай! — Пойдем до магазина пройдемся. А то ты все лежишь да лежишь, смотреть тошно. Но Ольге никуда не хотелось идти. Не хотелось вообще ничего. И откуда в этой надежде столько энергии? Такое впечатление, что она никогда не устает. Работает, как все, полную смену, да еще и сверхурочные берет. После работы печет пироги, стирает, вяжет журналы свои читает занимается в драмкружке при фабрике постоянно выбивает какие то путевки ветеранам ругается с начальством из за того что в фабричном клубе не топлено спит как убитая а в шесть утра вскакивает и понеслось все по новой ни человека атомной электростанции хотя если что этот мирный атом может так рвануть что мало не покажется недаром надежду все начальство боится и общежитское и заводское ольга повертела в руках машкиного слона снова пристроила на подушку нать я устала ты холодно на улице надежда строго глянула на ольгу эта рыжая кустодиевская красавица все понимала будто насквозь людей видела ну что ты себя травишь дура Никуда не денутся твои ребята. Отсудишь. Интересно, как? Надь, не говори ерунды. Я кто? Никто. Бывшая зечка, уборщица. А там у них нормальная семья. Надежда хмыкнула презрительно, сложила губы бантиком. Этот подонок твой и его бобец новый — вот это, что ли, семья, да? Ольга вздохнула. Суду не докажешь, что он подонок. Я из зоны вернулась и уборщицей работаю, а у него бизнес, квартира, новая жена. С кем детям лучше? У Надежды на этот счет никаких сомнений не было. Ясное дело с тобой. Ясное дело с ним. Ольга отвернулась к стене, свернулась калачиком. Хороший адвокат дорого стоит дороже, чем твой чудодейственный браслет в тысячу раз. Надежда постояла, пощипала пухлый подбородчик, решила, что, по всей видимости, в данный конкретный момент вечности хорошего адвоката раздобыть не получится. Да и то сказать. Пол восьмого вечера адвокаты все по домам сидят, телек смотрят, решительно накинула пальто. С адвокатом проблему решим. Придумаем что-нибудь. Что-что, а решать проблемы Надежда умела. И всегда что-нибудь придумывала. Недалее, как вчера, Ольга в очередной раз наблюдала этот мирный атом в женском обличье в действии. В райцентр приехал столичный цирк. По местным меркам гастроли цирка из самой Москвы были... Штукой посильнее Фауста Гёте. За билетами в правком выстроилась очередь. Шептались, что на всех не хватит. Чуть до драки не дошло, впрочем, билетов хватило. Представление начиналось в двенадцать. В девять утра к зданию дирекции начали приводить ребятишек. Умытые, принаряженные, они спорили, будут показывать слона или нет, и можно ли в цирке зверей угощать конфетами. Кто-то доказывал, что со зверями можно даже фотографироваться, но это уж было совсем невероятно. Пока мамаша, сбившись в кучку, кутались в шубы и топали ногами, чтобы окончательно не закоченеть, Надежда металась вокруг детей, пытаясь пересчитать их и построить. Так. Все встали парами. парами! — Надрывалась она: "Девочка, где твоя пара? Вставай сюда". «Сюда, сюда. А ты с кем, мальч? С мамой?» не Мама меня привела, сама ушла. Ладно, вот будет твоя пара. За руки взялись. Сейчас автобус придет. Так». Каждый посмотрел на свою пару и запомнил ее. Если пара потерялась, надо громко кричать. «Все поняли? Когда войдете в автобус, сядьте так же, как сейчас стоите. Мальчик, ты почему опять без пары?» «А мне моя пара не нравится, мне вон та нравится!» Автобус обещали подать в десять, но в половине одиннадцатого его все еще не было. Мамашки заволновались. До райцентра ехать самое малое час? Что там себе в гараже думают? Кто-то побежал к директору. Стали звонить в гараж, и тут оказалось, что автобус сломался и никуда ехать не может. «Расходитесь, граждане по домам, цирк отменяется!» Дети ударились в рев. Мамаши, на чем свет, кляли сломанный автобус, начальника транспортного цеха и комбинатское начальство. Они пытались растащить ревущих детей по домам, когда к дирекции лихо подкатил пазик. Из пазика выскочила Надежда Кудряшова, замахала руками все суда, парами, парами. Заходим, садимся побыстрее, а то на представление опоздаем. За спиной в Надежды маячил водитель пазика категорически не понимавший, что вообще происходит. Ехал он себе спокойно, никого не трогал, и тут под колеса, кидается это ненормальная, колотит в дверь, велит разворачиваться. — Эй! Водитель попытался ухватить Надежду за рукав. — Эй, я их не повезу, я не договаривался. — Вот сейчас и договоримся, дяденька. Надежда затолкала в пазик последнюю пару, пересчитала детей. — Ты чей? Комбинацкий? — Да... — Я комбинатский, а ты-то, видать, полоумная. Вот и хорошо, что комбинатский, дяденька. Ты их, значит, в цирк, потом обратно сюда, ты понял? — Да не повезу я их никуда, русским же языком говорю. А я сейчас, Василий Васильевич, позвоню. — Ты с его автобазы, дяденька, водитель кивнул. — Ну вот и хорошо. Василий Васильевич путевку тебе выпишет, а я его попрошу, чтобы он тебе не два часа, а полсмены засчитал. Подходит? Если Василий Васильевич вместо двух часов засчитает полсмены, это, конечно, совсем другой коленкор Это можно. Вот только сомнительно, что Васильич так расщедрится. — Да с чего он тебя послушается-то? Надежда уставилась на водителя с веселым удивлением. — Как с чего? — Ча меня все слушаются. — Ну, понял, что ли, дяденька? Празик, наконец, уехал, а Надежда побежала в дирекцию звонить Василию Васильевичу, которого никогда в жизни не видела, знала только, что есть такой и что на автобазе его боятся как огня.